Эпилог 2 На крыльце госпиталя Олега встретил Стив Коулс. Он прилетел на промоушен и был намерен посетить титульный бой красавы. Но его жена решила, что нужнее всего подруги. И несчастный гигант смотрел бой по телевизору в просторном вестибюле. И из крепких напитков ему был доступен лишь горячий шоколад из автомата. И Олег в этом ничуть не сомневался в любое другое время тоже. Джен следила за здоровьем мужа, как корш он за добычей. Впрочем, недовольным он не выглядел. «Она классная!» — завопил Стив в своем духе. «Просто шикарная! Она меня покорила! Я решил, мне нужна дочь!» «Стив, я рад, что ты увидел мою дочь раньше меня. Но не мог бы ты меньше радоваться?» — беззлобно проговорил Олег. Стив Коулс не мог меньше радоваться или немного огорчаться. Перспектива рождения дочери взбодрила Стива, и он не мог держать эмоции при себе. Хотя, скорее уж, сам процесс зачатия. Если бы Олег был хотя бы на десятую часть так озабочен, его бы выгнали из дома, он нисколько в этом не сомневался. Хотя до сегодняшнего дня ни Олег, ни Рита не жаловались на качество и количество интимной жизни в их паре. Подбежав к палате, Олег столкнулся с Розой, женой Матвея Розенберга, и, как оказалось, сестрой Риты. Он мысленно возблагодарил небеса за встречу с единственным здравомыслящим человеком во всей семье, когда речь заходит о детях. — Кто там? — шепотом спросил Олег, показывая глазами на палату. — Если тебя утешит, то и деда Яковлевна не прилетела. Кота и собаку надо кому-то кормить. Постараюсь этим утешиться. Олег тряхнул головой. Как они? Рита отлично справилась. Ты можешь гордиться ею. Кстати, поздравляю с победой. Роза пожала руку Олегу и продолжила. Девочка здорова. Десять пальчиков на руках, десять на ногах. Почти четыре килограмма. Рыжая. Роза едва заметно улыбнулась. Олег вошел в просторную палату. В глаза бросились воздушные шары, цветы. Наборы фруктов, игрушки, пестрое, яркое обрамление светлых стен. Окинул взглядом присутствующих, не видя никого толком. Сосредоточил взгляд на больничной кровати. И тут же двинулся к ней, едва ли сообразив поздороваться. — Привет, — прошептал он Рите. Она была немного бледная, рыжие волосы в беспорядке. Взгляд, лихорадочно счастливый, бродил по Олегу оценивая каждое повреждение на лице и в доступных взгляду местах. Олег был уверен, ничего не скроется от глаз Риты. «Познакомьтесь». Рита протянула маленького, сопящего человечка в розовой одежке прямо ему в руки. У Олега подкосились ноги. Стало страшно, как никогда, за всю карьеру борца ММА. В глазах потемнело, даже дыхание сбилось. «Ну!» «Мы ждали!» — шутливо упрекнула Рита. «Уф!» Олег протянул руки и взял малюсенькое, теплое, копошащееся тельце. «Рит, она рыжая!» Он в восхищении смотрел на дочь. «Она рыжая, смотри!» Девочка действительно родилась с упрямо торчащими, жесткими, огненно-рыжими волосками. «Мама сказала, это пройдет!» Потом станет просто рыжий, как я, — улыбаясь, пояснила Рита. — Ты говорила с ней? — Да, но... — Рита вздохнула. — Думаю, мы познакомим ее с Викой позже. Рита не спешила налаживать отношения с матерью, а Олег не торопил. У Риты была огромная семья, включая отца, вырастившего ее, гордящегося своим рыжеволосым сокровищем. И Олег нисколько не сомневался любящего до самозабвения и внучку. Через несколько часов их выпишут из госпиталя. Виктория познакомится с дедушкой, дядями, братьями, сестрами. Увидит огромный мир. Среда порой токсичная, но лучше получать от жизни удовольствие. А через полгода ее родители поженятся, потому что будут в Лас-Вегасе. Немного пьяны и слишком счастливы.